В душе он даже надеялся на такой вариант, который наверняка опровергнет и слова Цапова и его собственной сказанной гаджи-султану. Они подъезжали к каналу, и Цапов прочел выцветшую надпись на русском и узбекском языках, потому что они скоро пересекут Амобухарский канал имени 23-го Снездопартии. — Почему так называется этот канал? — спросил он у водителя. Тот пожал плечами. Водителю явно не интересовало название этого рукотворного произведения человека. — А зачем тебе это нужно? — повернулся к нему Ахмед. — Просто интересно, — равнодушно ответил Цапов. — И нам это так прославился именно 23-й съезд что его именем назвали канал я и истори ещё помню двадцатый и двадцать второй а вот двадцать третий не помню на нем брежнева впервые избрали засмеялся Ахмета потом наши местные подхалимы решили в честь этого съезда канал назвать чтобы понравиться Леониду Ильичу его как раз тогда строили И до сих пор носит это название, удивился Цапов. Не знаю, наверное, носит. А чем тебе не нравился, Брежнев? Я мальчиком был, и то помню. Все жили хорошо, весело, дружно. Воровали потихоньку, но жили хорошо. Разве в те годы можно было такой караван провести по всей республике? Думаешь, не смогли бы? Может, и смогли, просто тогда все было ясно. Такими делами только секретари обкомов заниматься могли. Все в их власти было, и в руках первых секретарей райкомов. А сейчас ничего не понятно, кто главный, кто кого слушает. Это еще хорошо, что у нас порядок, а в Таджикистане людей режут на улицах. Так ты, значит, коммунист? — насмешливо спросил Цапов. — Нет, — засмеялся Ахмед, — просто я людей вижу. Раньше жили лучше, чем сейчас, — убежденно сказала, — и воровали меньше. Все Москву боялись, а сейчас только пули боятся, и то не все. Машина осторожно въехала на мост. В сумерках было видно, что местность вокруг моста — Пустынно. Не было не только никакой охраны, но и вообще никого. Машины одна за другой медленно переехали мост. Все было спокойно. Ахмед разочарованно оглянулся. Он даже хотел, чтобы случилось что-нибудь непредвиденное, но все было спокойно. «Ты, наверное, прав», — сказал он сквозь зубы. Того капитана действительно купили. А в это время на дороге Карши-Мубарек, где ретивый капитан по-прежнему охотно исполнял свой долг, привычно взимая плату с проезжавших автомобилей, к посту ГАИ подъехала белая «Волга». Сидевший в ней пассажир вошел в будку в постовых как раз тогда, когда в ней отдыхал капитан, снявший фуражку и положивши ее на стол. Был уже вечер, и машин стало меньше, значит, и улов соответственно меньше. — Что нужно? — стало спросил капитан. — Документы не в порядке? — Нет, без улыбки, — сказал Вашачий, — все в порядке. Просто я зашел узнать, сколько тебе заплатили люди Абдулла Рагима. Капитан не успел вытащить свой пистолет. Сначала отлетела пробитая фуражка, когда он метнулся в сторону, а потом выстрелы настигли и капитана. Четыре выстрела в спину заставили его упасть на пол. Убийца подошел к нему ближе. Капитан хотел что-то сказать, показывая на свой нагрудный карман, убийца поднял пистолет и сделал контрольный выстрел в голову. Услышавшие выстрелы двое сотрудников ГАИ выхватили автоматы и бросились к будке. Когда водитель «Волги» поднял свой автомат и дал длинную очередь побежавшим офицерам, убийца стрелял, пока не израсходовал весь магазин в своем автомате.